Утром у меня большой приём. Затем днём я иду к подруге посмотреть из её окон на прибытие короля Феодосия. Это будет великолепное зрелище. Послезавтра меня берут в театр на Мишеля Строгового. А потом скоро Рождество и новогодние каникулы. Может быть, меня повезут на юг? Как это было бы шикарно. Хотя таким образом мне придётся лишиться ёлки.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 Просто благодаря своей работе подпадал мой ум, как только он начинал думать о Жельберте, уже привилегированное и единственное, хотя бы даже мучительное положение, в которое меня неизбежно ставил по отношению к Жельберте, внутренний процесс, происходивший в душевной моей рани, начали понемногу окружать даже это явное свидетельство её равнодушия ко мне неким романтическим ореолом.